Глава девятнадцатая Остров радужных гор Впервые осознав любовь, мой друг посчитал ее странной болезнью. Никогда прежде он не болел ею и теперь не знал, куда от нее деться. Это сковывало его, мучило и заставляло поступать неверно. Я сказал, что, должно быть, он стал... истинным сетерийцам и вскоре мы начнем понимать друг друга еще лучше из черновиков книги племя черного солнца отшельника Такалама. остров таос южная роща десятый трит тысяча девятнадцатого года от рождения черного солнца одиночество было всюду в робком сиянии первых звезд, мерцающих между бамбуковыми кронами, в громком стрекоте цикад, в слезах цуны и ее мокрых ладонях. Девочка сидела в глубине рощи на подстилке из палой листвы, дрожа от холода и переживаний. Ее окружали незнакомые шорохи. Рубашка «Ма» порвалась в двух местах, И это было куда обидней царапин. На незнакомом острове Цуна шарахалась от любого кузнечика и боялась возвращаться к лодке через лес. Она плохо помнила дорогу. Перед обратным путешествием нужно было найти пресную воду и собрать каких-нибудь фруктов, но где их искать без ри? Здесь чужое место. Каждое дерево смотрит на нее недобро. Можно отравиться чем-нибудь или заболеть от укусов мух, как Нико. Но хуже всего встретить таосов Цуна видела их странные дома, которые Ма называла «мазанками», потому что их делали из тонкого дерева, обмазанного глиной. «Почему Цуна сидеть тут?» Белесый силуэт навис над девочкой, облекая в туман ближние стволы. «Ри!» Она вскочила и, пошатнувшись, едва устояла на ногах. — Где ты был? Я тут чуть не умерла от страха. Ты глупый, глупый! — Ри иметь много дел. Ри не мочь приходить. Девочка надулась, но промолчала. Она уже привыкла к тому, что призрака вечно нет, и теперь очень радовалась его приходу. — С появлением Ри! — Ночь стала казаться светлее, а люди — дальше, и Цуна приободрилась. «Как там? Важный человек?» — спросила она. «Хорошо», — сообщил Ри. «Скоро идти в порт на корабль». «Угу. Нам тоже надо торопиться и уплывать отсюда». «Пошли, Ри. Ты покажешь мне лодку, потом я возьму кувшины и пойдем за водой». — Еще я рыбу наловлю и поплывем домой, поплывем же. Призрак молчал. — Только не говори, что тебе это трудно и что у тебя много дел, — выпалила Цуна. — Ты меня сюда завел? Вот и выводи теперь. Я без тебя не доплыву. Она предчувствовала ответ Ри, и он ее пугал. — Ри, сказать много важно, — начал призрак. — Цуна слушать. Не плакать, не кричать, не ругаться. Ри трудно иметь разговор. Ри хотеть сказать правильно. Девочка устроилась на шуршащей подстилке и принялась ковырять ее веточкой с сглатывая слезы. «Бросаешь меня, да?» — схлипнула она. «Я так и знала, я знала. Ты ко мне пришел из-за него, а теперь я тебе не нужна». «Это не есть круглая правда», — возразил фантом. «И...» Цуна потянулась к силуэту, но рука прошла сквозь него. «Ну, пожалуйста». Призрак молча отстранился. Цуна поняла, что не стоит больше ничего говорить, иначе он испарится. Ее уже душило одиночество, и было неважно, какие объяснения выдаст три. Только то, что он побудет с ней еще чуть-чуть, удерживало от новых слов. «Ри помогать важный человек найти второй книга. Первая книга съесть дождь. Ри знать книга, но важный человек не слышит риа. цуна не знать язык важный человек и коверкать слова, он не понять. Ри следить». за важный человек и делать много дел все время. Ри мало сил. Когда Ри поговорить с Цуна и приходить к Цуна, Ри терять сил и не мочь делать важно. Если Ри не успеть, плохо. Вот же заладил. Цуна, остаться на таус, Идти туда, где никто не жить. Не говорить про акула И язык правда. Цуна не плыть на остров. Опасно. Зли и мочь прийти опять Искать золото. Они мучить Цуна. А Ри не вернуться, Даже если Цуна звать И делать слезы. Ри любит Цуна. Чтобы Цуна жить, Ри сделал много важно. Но Ри не прийти К Цуна опять. Ри «Прощаться совсем? Я все равно уплыву отсюда, даже до лодки меня не доведешь?» — отрешенно спросила девочка. «Я потеряла ту круглую штуку со стрелкой, которая показывала важному человеку, куда идти. Тогда, Цуна, идти к лодка по три большой звезда. Или, Цуна, ждать утро и идти по красной солнце?» Там берег. Потом идти вдоль вода и найти лодка так. Цуна взять вещи с лодка, но не плыть на лодка. Опасно. Море опасно. Шторм опасно. Затмение опасно. Ри не быть рядом. Не делать ветер. Ри уходить. Ри болеть, пацана. Ри грустно. Иди уже отсюда. Отмахнулась девочка, всхлипывая. Замучил меня своей болтовней. Но он не ушел, а продолжал колебать воздух прозрачным силуэтом. «Чего ты встал? Уходи!» — крикнула Цуна. Слезы застили ей глаза. «Ри, уходить совсем?» — шепнул призрак. «Ри хотеть обнять Цуна. Можно?» «Да как ты меня обнимешь, привидение-то глупое!» Воскликнула девочка, вскочив. Можно? Она потянулась к нему и коснулась дымки. Белое марево под пальцами тут же сделалось плотным. Цуна испуганно отшатнулась. С каждой секундой призрак становился ощутимей. Он густел, словно проваренный над огнем рыбий клей и собирался в нечто отдаленно похожее на человека. Скоро у Ри появились руки и ноги, узкое лицо с большими глазами и прозрачные волосы, в которые тут же вплелся ночной ветер. Он стоял перед Суной, белый, тускло светящийся и похожий на босоногого мальчика в набедренной повязке, почти настоящий. «Ри трудно иметь тело долго», — сказал он, не размыкая губы, осторожно подступил. Цуна поборола оцепенение, бросилась к призраку и сжала его изо всех сил. Она не почувствовала ни тепла, ни запаха, только холодные руки мягко опустились на спину. «Прощаться!» — расшелестел голос фантома. Ладонь скользнула по мокрой щеке Цуна, и тело Ри растаяло в дым, а потом и вовсе исчезло, растворившись между бамбуковых стволов. Девочка долго стояла, глядя в землю, и шумно сопя. Ей вспомнились слова Ма, когда Цуна совсем маленькой прибежала к озеру с разбитыми коленками и рыдала, размазывая по лицу соленые ручейки ожидая утешения. Ма очистила рыбу, складывая в одну чашку несъедобные внутренности, а в другую вкусные. Она не обращала на Цуну внимания, потом взяла камень, и зачем-то вдавило его в только что вынутые молоки. Мягкие и податливые, они поранились и испортились, не дойдя до посудины с икрой. — Видишь, что с ними стало? — сурово спросила ма. Девочка удивленно кивнула. — Это жизнь, — ма указала на камень. — А эти молоки ты... Тебя пока не раздавили, потому что у тебя есть я, как панцирь у черепахи. Но меня не будет когда-то, и если ты к тому времени не станешь камнем, не выживешь. Все поняла? Тогда хватит выть, иди и промой раны, потом разотри подорожник и наложи на них, и утри поскорее сопли, чтобы никто на акуле не видел, какая ты слабая». Подумав об этом, девочка высморкалась и шумно вздохнула. С тех пор, как Ма ушла в море, Цуна только и делала, что ревела. Нельзя быть такой, пора стать сильной и жесткой. — А если люди на страшилище правда вернутся и начнут рыскать по острову? — спросила она. — Но дома все мое, а Таос чужой. Я поплыву обратно. и буду защищать большую акулу. Даже если ты не вернешься, глупый призрак. Цуна говорила громким шепотом, надеясь, что Ри все-таки услышит и найдет ее на Акульем острове, если захочет навестить еще раз. Девочка промокнула рукавом рубашки красные глаза и решительно кивнула сама себе. Она не стала искать на небе Треугольник ярких звезд. Следовало набраться сил перед дорогой. Расстройство выпило их все. Цуна устроилась на земле, Свернулась калачиком и уснула, Чтобы продолжить путь к лодке утром. Светать стало уже вскоре. Рассветные лучи, Приглушенные тенью астролистных кущ, Почти не пробивали сумрак рощи. Судя мерещились странные звуки. Она открыла глаза и увидела светло-серые стебли, уносившиеся ввысь острыми пиками и пронзавшие шапки крон. Ветер колыхал рощу. В его потоках она раскачивалась множеством великаньих удочек, заброшенных в верхнее море в надежде поймать рыбу солнца. С запада доносился шум. Нестройный хор стонал на разные лады. Песня получалась колючая. Песклявые возгласы то и дело выскакивали из общего потока и торчали, как иголки у дикобраза. Цуна сонно поморщилась, повернулась на бок, и только потом до нее дошло Это же Таосцы! Совсем близко. Вчера девочка. Долго шла по тропе, вырубленной в роще, но не смогла вспомнить место, где они с Нико вышли из чащи, потому побоялась идти далеко в глушь и решила дождаться Ри. Она остановилась недалеко от дороги, забыв, что это не просто тоннель, а место, по которому ходят люди. Цуна едва не бросилась в заросли со всех ног, но вовремя сообразила бежать, куда глаза глядят, неправильно. «Здесь легко заблудиться». И толком не ясно, с какой стороны солнце. Нужно спрятаться от таосцев и проследить, куда они пойдут, чтобы в случае чего не попадаться им на пути в другой раз. Девочка отошла подальше. Бамбуковый чистокол почти полностью загородил вид на дорогу. Значит, и Цуну с той стороны не видно. Она легла в молодые побеги, закидала себя палой листвой и замерла в ожидании». Песня была дурацкая, бессмысленная и кривая, но девочка все равно жадно вслушивалась в слова. Какой-то человек вопил вопрос, на который отвечали разрозненным хором. Потом он спрашивал снова, и ему опять орали в ответ. И так много раз подряд бесконечная кричалка. «Что, что, что ты выбрал? Красный, красный, красный». «Почему его ты выбрал? Этот цвет прекрасный!» «Что, что, что ты выбрал?» «Ярко-ярко синий!» «Почему его ты выбрал? Этот цвет красивый!» «Что, что, что ты выбрал?» «Желтый кукурузный!» «Почему его ты выбрал?» «Потому что вкусный!» Песня стала громче. Между стеблями замелькали пестрые фигуры. Цуна вдруг вспомнила важную деталь и невольно сжала рубашку. Ма почти ничего не рассказывала о Таусе, но девочка знала о нем из песен про радужные горы, где собирали камни разных цветов, чтобы растереть их в порошок, смешать с водой и окрасить ткани. Ма когда-то шила из них красивые платья и два раза в год продавала на Большую Землю, как и другие таусы Она ненавидела вещи, с которыми приплыла на Акулии остров. Грязно-белая льняная материя напоминала об изгнании. Ма позволили взять ни одного яркого наряда. Поэтому иногда она давила красные ягоды в сок и обмазывалась им с ног до головы, чтобы согреться цветом. Так она это называла. У каждого таосца с детства был свой оттенок. Едва малыш начинал ползать, Перед ним ставили чашки с разными красками, и так, где он пачкался в первую очередь, определяла дальнейшую жизнь. Выбор многое говорил о характере и судьбе ребенка. Ма гордилась моментом, когда облилась огнем, но почему-то ни разу не попыталась с помощью вишни сделать свою одежду алой. Суна выбралась из убежища. и решительно стянула с себя рубашку. Затем спрятала ее в выкопанные ямки и, оставшись в одной набедренной повязке, поспешила за утихающей кричалкой таосцев. Утро выдалось хуже некуда. Мало того, что хинду не дали посмотреть на закалывание жертвенных козлов, так еще и стадо пости отправили на целый день. Не животных, а детей. Но тут разница невеликая. Почему он в свои тринадцать должен выполнять обязанности амбадской девки? Они хоть помнят, какой у него цвет? Он оранжевый, ярко-оранжевый, как мандариновая рыба. Это почти красный. Мужчины с таким цветом рождены править, а не бегать за горкой молокососов, которые едва научились ходить, да еще и за год доженить бы. Хинду точно не женится. Уж лучше обрядиться в белое и станет изгоем. Больше всего на свете он ненавидел смерчи и детей. От тех и других сплошная разруха, и никакого толку. Чего мать так рыдает по глупой причине? Подумаешь, родила бесцветную в дар проглоченному солнцу, выбросилась со скалы, да и забыть пора. Ее же не накажут, наоборот, одной заботой меньше». Думая об этом, хинду был так зол, что даже хорошая погода после черного дня его не радовала. Шагая по лесу, он щурил глаза цвета пыльной травы на небо, вплетенной лазурью в канву бамбуковых крон. Ветер трепал его волосы, оттенком напоминавшие сухие листья кукурузы. Обычно он заплетал их в две косы и оборачивал вокруг головы, перевив со скрученным завязанным на затылке платком, но сегодня не стал. Соль вымывала из банданы огненный цвет. Они шли к восточному берегу поплескаться в волнах, пока женщины убирали кровь и готовили блюда из разделанных мужчинами козлиных туш. Младшим такое видеть нельзя, поэтому их отправили подальше. А полуденное пекло лучше пережидать у воды. Совсем мальков хинду вел за руки. Третий топал сзади, ухватившись за его порядком потускневшие купальные шорты и норовя их стянуть. Старшие мальчишки убегали далеко вперед, приходилось то и дело их окрикивать. Девочки спокойно шагали рядом, сжимая потные ладошки друг друга и очень боясь отстать. Всего на хинду повесили семерых головастиков от трех до шести беспокойных лет. Остальных взяла с собой Макая. Наверное, опять, повела варешник, излюбленное девчачье место. Деря глотки песнями под надзором сурового уставшего от шума хинду Дети гурьбой вывалились из тернистого зева туннеля на пропеченную гальку побережья. Солнце неистово обливало все вокруг слепящей белизной, пахло илом и высохшими улитками. Хинду приставил руку к козырьком Глядя на беспокойные волны, ветер баламутил прибой, вода наверняка холодная, зато никаких водорослей и медуз. — Так, обувь снимать, косынки не снимать, в море не лезть без меня! — скомандовал паренек. Тут кто-то тронул его за ногу и послышался полный слез голосок трехлетней Ануры. — Потияя! — Чего? Девочка смотрела на него несчастными глазами цвета голубой рубашки, в которую ее заботливо нарядила старшая сестра Лиса. — Что ты потеряла? — тут же подскочила так. — Бусики. Анура начала корчить очень неприятную мину, готовясь разразиться рыданиями. Если она начинала плакать, считай, день потерян. — Бусики потеряла? Какие? Которые на руку? — сполошилась Лиса. — Я ж говорил, не брать с собой никакой вашей девчачьей ерунды. Начал было Хинду, но тут же осекся. — Ладно, не ной. Не ной, поняла? Найду я твои бусики. — Эй, мелочь! — прикрикнул он на мальчишек. — Я сейчас вернусь, а вы чтоб сидели на задницах ровно, пока меня не будет. Поняли? Ни ногой в воду! Убедившись в грозности сказанного, Хинду понесся обратно в бамбуковую просеку, кляня, на чем свет стоит, горластую раззяву. Чужак бодро прошагал мимо что-то, высматривая под ногами, и не заметил спрятавшуюся вдалеке цуну. За серыми стеблями маячили водные блики, значит, она добралась до моря, и лодка уже близко, только бы таусцы не нашли ее раньше. Цуна шла за ними еще и потому, что Ри велел двигаться к восходящему солнцу, а дорога вела на восток. Теперь предстояло идти вдоль берега в правую сторону, но сначала стоило проследить за чужаками. Цуна раздвинула великанье удочки и осторожно выглянула наружу. Это были очень маленькие таосцы. Некоторые даже до пупка ей не доставали. Цуна помнила себя прежнюю и понимала, что перед ней дети. Самые крошечные горланили, как совы-крикухи. Малышка чуть постарше всех утешала. Было еще два мальчика, бродивших по воде. Они закрыли ладонями уши, чтобы отгородиться от воплей, и пинали пустые скорлупки мидий. Цуна решила сосчитать чужаков. Получилось три парных камня и один без пары. Страшных людей на кровяной поляне было столько же, и Цуна поежилась. Ей и без того трудно дышалось от волнения, а тут еще память добавила мурашек. Старшая девочка уговаривала плакс как могла, но те ее не слушали. Тогда она начала подбирать раковины, принесенные языками волн, и раздавать малышам. Это помогло, но одному подарка не хватило, и пришлось забраться в воду в его поисках. Как назло, попадались одни обломки, да и место было выбрано неудачно. Пенящаяся полоса, врезавшаяся в пляж, выдавала смерть реку, которой ма пугала Цуну, сколько то себя помнила. Вода в таких местах вела себя странно. Она сильнее приливала и резче откатывала, создавая сильный поток, увлекавший жертву все дальше». Плыть против него было бесполезно. Человек терял силы, паниковал и в итоге захлебывался. Знала ли об этом девочка, забредшая в волны уже по пояс? Она едва держалась под их напором, зажимала нос и ныряла за ракушками, но доставала то камни, то липкие водоросли. Цуна наблюдала с замиранием сердца, ей хотелось окликнуть ребенка, но страх велел сидеть тихо. Девочка отступила еще на шаг и присела, а вставая поскользнулась и грохнулась в волны. Она не успела ничего сообразить. Смерть река тут же подхватила и отнесла добычу в море. Малышка барахталась. Дети на берегу испуганно кричали и звали «Хинду». Цуна тряслась от напряжения. Она не могла просто выбежать к ним. Нужно было дождаться, пока появится тот, кого зовут. Он все сделает, а Цуне нельзя шевелиться. Так что пусть девочка не глотает воду, пусть не тонет, пусть успокоится и подождет этого хинду. Да где его раки носят? Цуна выскочила из зарослей и метнулась в обжигающий белый поток. Он помог ей добраться до утопающей быстро. Цуна умудрилась схватить ее за волосы и стала грести свободной рукой в бок, чтобы выбраться из смерти реки. Как только это удалось, она поплыла к берегу, отплевываясь и прикидывая, в каком месте можно искать ногами дно. Таоска судорожно цеплялась за спасительницу, но та держалась на расстоянии и не давала залезть на себя, чтобы самой не утопиться. Наконец... Нащупав скользкую гальку, Цуна подхватила девочку под мышки и понесла на сушу кривущим малышам. Уже ощутив пятками горячие камни и испытав мимолетное облегчение, она увидела совсем рядом бешеноглазого хинду.